Весна 1531 года. Церковь поняла быстро, со смертью кардинала она лишилась не только величайшего стяжателя, добытчика средств и земель, но и своего главного защитника. Генрих обложил церковь чудовищными налогами, опустошил монастырские сокровищницы, и церковники быстро сообразили, папа, конечно, духовный лидер, но земной глава куда ближе и куда могущественнее. Но даже королю не осуществить все это в одиночку. Атаки Генриха на церковь поддержали те ярчайшие мыслители эпохи, чьими книгами когда-то зачитывалась Анна. Они призывали церковь вернуться к чистой и простой жизни первых христиан. Да и английский народ, не в богословии, не поддержал священников и монахов, встал на сторону Генриха, говорившего о правах английского народа на английскую церковь. Римская церковь далеко в Риме, в чужой земле, как раз сейчас под властью императора чужой страны. Куда лучше иметь церковь, несущую ответственность, прежде всего перед Богом, а оправит ею пусть, как и всем в стране, король Англии. А без этого какой он король? Никто, кроме церковников, и не думал оспаривать эту логику. Да и внутри церкви лишь епископ Фишер, старый непреклонный духовник королевы, осмелился выразить протест, когда Генрих стал именовать себя верховным главой английской церкви. «Не допускайте его ко двору», потребовала Анна у Генриха. Они сидели в амбразуре окна в комнате для приемов во дворце в Гринвиче. Анна только слегка понизила голос, не обращая внимания ни на просителей, ожидающих короля, ни на придворных, толпящихся вокруг. Вечно он прокрадывается в покое королевы и шепчется с ней часами. «Думаете, она исповедуется, а он молится? Кто знает, какие советы он дает, какие козни они строят». «Нельзя отрицать, она блюдет обряды», здраво заметил король. «Не будет она плести интриги в исповедальне». «Он шпион», — отрезала Анна. Король погладил ее по руке. «Успокойся, любимая. Я глава английской церкви и сам могу заключить наш брак. Почти все готово». «Фишер выступит против нас», — раздраженно сказала Анна. «И все будут его слушать». «Не Фишер, верховный глава церкви, а я», — повторил король, смакуя каждое слово. Его взгляд упал на одного из просителей. «Чего вы хотите? Можете приблизиться?» Тот шагнул вперед и протянул бумагу, спор по поводу завещания, который не смог разрешить суд по опеке. Наш отец, который и привел просителя, подтолкнул его в спину, «Пора обратиться с просьбой». Анна скользнула от Генриха, потянула отца за рукав, что-то прошептала. Просители отошли в сторону, а она, улыбаясь, вернулась на свое место. Я тем временем раскладывала игральные карты, оглянулась в поисках четвертого партнера. Сэр Фрэнсис Уэстон выступил вперед и поклонился. «Смею ли я поставить на карту свое сердце?» Джордж с нежной улыбкой следил за нашим флиртом. «Вам нечего ставить, вспомните, вы клялись, что отдали сердце, увидев меня в голубом платье». «Я вернул его назад, когда вы танцевали с королем, хоть и разбитое, но вернул». «Это не сердце, а старая потрепанная стрела», — заметил Генрих. «Вечно вы отдаете свое сердце, а потом забираете назад». «Потому что никак не могу попасть в мишень», — ответил сэр Фрэнсис. «По сравнению с вами я, никудышный стрелок, ваше величество». «И никудышный игрок?» — с надеждой спросил король. «Играем по Шилингу зачку. Через несколько дней епископ Фишер заболел и чуть не умер. Трое обедавших вместе с ним скончались от яда, остальные тоже заболели. Кто-то подкупил повара, и он подсыпал яда в суп. По счастью, епископу Фишеру в тот день не очень хотелось супа. Я не спрашивала, что Анна говорила отцу, и что он ответил — не спрашивала, имеет ли она отношение к болезни епископа и смерти троих ни в чем не повинных гостей. Тягостная мысль. Твоя собственная сестра, твой отец убийцы». Но я помнила, как потемнело ее лицо, когда она признавалась, что ненавидит епископа не меньше, чем кардинала. И вот кардинал умер от стыда, а суп епископа приправили ядом. Вся история, начавшаяся как летний флирт, вырастала в нечто большое и темное, и знать мне об этом совершенно не хотелось». Мрачноватый девиз «Так и есть ненависть за ненависть» казалось, стал проклятием, наложенным Анной на болейнов, на говардов, на всю страну. На Пасху королева, как и предсказывала, оказалась в центре внимания двора. Король каждый день обедал в ее обществе, они улыбались друг другу, но если кто-нибудь из Лондона приходил посмотреть, как король и королева обедают, то, возвращаясь домой, наверное, рассказывал «Просто стыд и позор. Мужчина в расцвете лет связан с женщиной, уже одной ногой стоящей в могиле». Иногда королева рано удалялась к себе, придворные дамы могли выбирать, уйти вместе с ней или остаться. Я всегда уходила вместе с королевой, устала от бесконечных скандалов и сплетен, женской злобы, хрупкого очарования моей сестрицы. Просто боялась того, что увижу, если останусь. А какой надежной казалась жизнь, когда я появилась при дворе, полная надежд, единственная юная болель в Англии, новобрачная, жаждущая счастья с мужем. Королева молча принимала мои услуги, никогда не поминала давнее предательство. Лишь однажды спросила, не хочу ли я остаться в зале посмотреть на танцы». «Нет, Ваше Величество», — ответила я, взяла книгу и хотела предложить почитать вслух, пока она вышивает престольную пелену. Почти все голубое небо уже готово. Поразительно, как быстро и аккуратно она работает. Ткань, расстеленная на коленях, спадает на пол голубыми волнами. Осталось вышить лишь маленький кусочек. «Не интересуешься танцами?» «Ты молодая вдова, разве у тебя нет поклонников?» — Нет, Ваше Величество. — Пора отцу подыскать тебе нового мужа. Она явно утверждает очевидное. Он уже говорил с тобой? Покачала головой. — Нет, Ваше Величество. Наши дела... Не могу закончить фразу, как подобает придворной даме. Наши дела расстроены. Королева Екатерина смеется от всей души. — Об этом-то я и не подумала, — соглашается она. — Большой риск для жениха. Кто знает, как высоко он может подняться или как низко пасть. Печально улыбаюсь, показываю корешок книги. Почитать вам, Ваше Величество. «Думаешь, я в безопасности?» — вдруг спрашивает королева. «Предупредишь, если будет угроза для жизни?» «Какая угроза?» «Яд». Меня бьет озноб. Весенний вечер вдруг становится сырым и холодным. Наступают мрачные времена. Очень врачные. Знаю, а все так хорошо начиналось. Королева никому, кроме меня, не сказала о своих опасениях, но придворные дамы заметили, прежде чем начать завтрак, она дает кусочек борзой собаки по ключке Фло. Одна из фрейлин, Джейн Сеймур, заявила, борзая растолстеет и вообще нельзя приучать собаку есть со стола. Кто-то со смехом заметил, Любовь собачки вот и все, что осталось у королевы. Я промолчала, только подумала, почему бы не пробовать пищу на одной из них? Лишится Джейн Сеймур — небольшая потеря. Когда пришло известие, что принцесса Мария нездорова, моя первая мысль, как и у королевы, ее милую умную дочь отравили. Возможно, моя сестра. Она очень больна. Королева читала письмо от врача. Боже мой, уже восемь дней, у нее рвота. Забыв об этикете, я схватила ее за руку. Рука дрожала так, что хрустела бумага. «Это не яд!» — прошептала я настойчиво. «Кто выиграет от ее смерти?» «Она моя наследница. Лицо королевы белея листа бумаги. А если Анна отравила ее, чтобы заставить меня уйти в монастырь?» Я только головой покачала. «Кто знает, на что теперь способна Анна?» «Как бы то ни было, я еду к ней». Она шагнула вперед и распахнула дверь. «Где сейчас король?» «Позвольте мне поискать его. Не можете же вы сами бегать по дворцу?» «Нет, конечно», — простонала она с болью. «Я даже не могу пойти к нему и попросить позволения навестить нашу дочь. Вдруг эта женщина скажет «нет». Что ей ответить? «Королева Англии в отчаянии молит мою выскочку сестру позволить ей навестить собственную дочь, старшую дочь короля». Это уже слишком даже для нынешнего перевернутого вверх дном мира. Она тут ни при чем, Ваше Величество. Король любит принцессу Марию и не захочет оставить ее больную без попечения матери. Анну уже знает о болезни принцессы. Она теперь знает все. Солидная шпионская сеть нашего дядюшки вербует слуг из всех поместья Англии, и собранные сведения теперь служат Анне». Анна знает, принцесса Мария захворала от горя. Маленькую девочку оставили одну, только со слугами и духовником. Она проводит часы, стоя на коленях и моля Бога о матери. Пусть отец вернет ей свою любовь. Она заболела от отчаяния. Вечером король явился в покое королевы с готовым ответом. «Можете отправляться к принцессе, если желаете. Да там и оставайтесь. Вместе с моим благословением и благодарностью. Прощайте». Королева страшно побледнела, все краски сбежали с ее лица, стало видно, как она измучена. — Я бы никогда не оставила вас, дорогой супруг, — прошептала она. — Я подумала, вам будет приятно знать, что о ней хорошо заботятся Это только девчонка. В его голосе звучит злоба. — Почему вы не сумели позаботиться о сыне? Насколько я помню, к нему вы с такой готовностью не бросались. — Она едва дышала, но он продолжал. «Вы выйдете к обеду, мадам, или отправитесь к дочери?» Она с усилием взяла себя в руки, выпрямилась во весь свой небольшой рост, взяла предложенную руку, и он повел ее к обеду как королеву. Но она не смогла долго притворяться, когда увидела мою сестрицу за столом и дам вокруг нее. Она улыбнулась сияющей самодовольной улыбкой, и по этой откровенной радости Екатерина догадалась, кто причина жестокости короля уронила голову, раскрошила кусочек хлеба и ничего не стала есть. Многие говорили в этот вечер «Нет, не пара, молодой красавец-король, этой женщине, она ему в матери годится, да в придачу страшна, как смертный грех». Двор нынче превратился в настоящую турнирную арену, и королева Екатерина сражается до конца. Любая женщина, кроме моей сестрицы, устыдилась бы этого зрелища, Королева собирает все свое мужество и снова спорит с супругом. Через пару дней после первого известия о болезни принцессы Марии Екатерина обедала с королем в домашней обстановке. Только несколько придворных дам и кавалеров, парочка послов, Томас Кромвель, который в тот момент присутствовал абсолютно везде, да Томас Мор, по нему видно, он предпочел бы оказаться в другом месте. Мясные блюда убраны, на столах расставлены фрукты и вина. Королева поворачивается к мужу и говорит, так будто у нее на устах самая обычная просьба, а нельзя ли этой бесстыднице покинуть двор? Я вижу лицо Томаса Мора, уверена, у меня такое же удивленное выражение. Не могу поверить, королева осмелилась прилюдно бросить вызов его величеству. Ее дело в Риме разбирается папой, А она преспокойно, даже вежливо просит короля расстаться с любовницей. И вдруг я понимаю, почему она делает это. Только ради принцессы Марии. Чтобы пристыдить его и добиться разрешения уехать, она рискует всем ради дочери. Лицо короля становится багровым от бешенства. Опустив голову, молюсь, пусть его гнев минует меня. Взглянув искоса, вижу посла Шапюи в той же позе, Только королева, вцепившись в кресло, чтобы скрыть дрожь в руках, высоко держит голову, не сводя глаз с короля. На лице заученное выражение вежливого интереса. «Богом клянусь!» — орет Генрих. «Никогда не отошлю леди Анну! Чем она может оскорбить разумного человека?» «Она ваша любовница», — спокойно замечает королева. «Это позор для богобоязненного семейства». Генрих уже не кричит, а ревет. Он внушает ужас, как затравленный медведь. «Нет! Она образец целомудрия!» «Она ваша любовница в мыслях и на словах, если не на деле», — спокойно возражает королева. Она низкая, бесстыдная женщина и неподходящая компания для порядочных дам, тем более для христианской принцессы. Генрих вскакивает на ноги, но королева не отступает. «Какого дьявола вы от меня хотите?» — брызжет он слюной ей в лицо. Она не отворачивается, не закрывает глаза. «Я хочу увидеть принцессу Марию», — говорит она спокойно. Вот и все. «Пожалуйста, — вопит он, — Бога ради, оставьте нас в покое. Убирайтесь куда хотите, да там и оставайтесь!» Екатерина медленно качает головой. «Я не брошу вас даже ради дочери, даже если вы разобьете мне сердце». Вывисает долгая мучительная пауза. Я оглядываюсь. У королевы на глазах слезы, но лицо по-прежнему спокойно. Только что она потеряла шанс увидеть дочь, даже если принцесса при смерти. Генрих с ненавистью глядит на королеву, а она кивает слуге позади ее стула и спокойно произносит «Налейте еще вина Его Величеству». Король резко отодвигает кресло. Скрип ножек по деревянному полу, как вопль. «Посол, лорд-канцлер». Все остальные тоже неуверенно поднимаются. Король без сил падает в кресло, придворные в разнобой садятся снова. Королева обессилена ссорой, но не побеждена. «Прошу вас», — говорит она чуть слышно. «Нет», — отвечает король. Через неделю она пытается снова. Я при этом не присутствовала. Мне потом все рассказала Джейн Саймур. Король кричит, а она стоит на своем, и как она только осмелилась. «Ради дочери», — отвечаю с горечью, глядя на это юное лицо, глаза широко раскрытые от ужаса. «Пока я не родила детей, была такой же дурочкой. Она хочет быть со своим ребенком. Тебе не понять». Доктора заявили «принцесса при смерти» и каждый день спрашивает, когда приедет мать». Только тогда Генрих перестал мучить королеву и приказал перенести Марию в Паланкине в Ричмонд, чтобы королева могла встретиться с ней там. «Я пошла на конюшенный двор проводить ее. Бог да благословит Ваше Величество и принцессу. По крайней мере, буду с ней. Вот и все, что она сказала. Я кивнула, отступила назад, кавалька дотронулась». Штандарт королевы впереди, за знаменосцем полдюжины всадников, следом сама королева, несколько придворных дам, еще верховые. Вот она и уехала. Уильям Стаффорд на другом конце двора наблюдает, как я машу рукой на прощание. Наконец-то она встретится с дочерью. Он сам идет ко мне, чтобы уберечь мое платье от грязи. Говорят, ваша сестра дала слово, что королева больше не вернется ко двору. Она сказала, «Одна поездка верхом, и Екатерина упустит корону из-за дурацкой любви к дочери». «Ничего не знаю», — упрямо заявляю я. Он смеется, кари, глаза вспыхивают. «Сегодня вы очень несведущие. Разве вас не радует возвышение сестры?» «Не такой ценой. Я отворачиваюсь и иду прочь. Он догоняет меня, прежде чем я успеваю сделать пару шагов. Поговорим лучше о вас, леди Кэрри». «Я давно вас не видел. Вы хоть думали обо мне?» «Я медлю с ответом. Разумеется, нет!» Он вдруг оказался очень близко. «Я и не надеялся. Я могу шутить с вами, мадам, но хорошо знаю, насколько вы выше меня». «Вот именно!» «Куда девалась моя вежливость?» «Я помню», — заверяет он снова. «Но мне казалось, мы симпатизируем друг другу». «Не могу я играть с вами в такие игры», — мягко возражаю я. «Разумеется, я не думала о вас. Я дочь графа Уилтшера, а вы всего лишь на службе у моего дяди». «Слишком недавний титул», — спокойно говорит он. Я нахмурилась, слегка сбитая с толку. «Какая разница, дан титул сегодня или сотни лет назад? Я дочь графа, а вы кто?» «Но сами-то вы Мария. Оставим титулы в покое. Вы, прелестная Мария Болейн, когда-нибудь думаете обо мне? Ищите со мной встречи?» «Никогда», — резко отвечаю я и ухожу, а он так и стоит в сводчатом проеме стены.